Глава 33. Песчаный Олегу? Степан растерялся, но было видно, что парень уже начал брать себя в руки. Вот и хорошо. Место, которого все избегают? Яна, до этого молча идущая позади всех, решила вмешаться в разговор. Оно же, наверное, опасно. Может быть, лучше действительно отступить в лагерь, а туда идти после полуночи? когда наши способности уже восстановятся. Я тут же смерил девушку испытывающим взглядом. Раньше казалось, что она знает определенные особенности этого мира, сейчас же все было немного по-другому. Похоже, песчаный город и для нее оказался чем-то новым, а значит он, как я и думал, является творением выходцев с той стороны. Вот только что-то мне подсказывает, что эти могут оказаться уже не демонами». «Все учтено», — я решил вернуться к разговору с Яной, тем более что остальные, судя по всему, были согласны с ее доводами. «Песчаный город довольно далеко отсюда, так что мы дойдем туда как раз чуть позже полуночи, так сказать, уже в полной боевой готовности». Смотрю на реакцию, маловато энтузиазма, чего-то явно не хватает. «Как вы думаете?» Неожиданно в голову пришел неотразимый аргумент. «Если кот действительно оказался в этом мире», — как сказала Лютова, — «то где ему еще быть, как не в том месте, которого избегают даже туманные монстры?» А «Ведь и правда. Что-то в этом есть. Если мы смогли изгнать одного чужака, то уж кот-то точно мог организовать безопасное место. Заодно и промежуточные результаты нашего отбора можно будет узнать». «В общем, мое последнее предположение вызвало горячее одобрение в наших рядах». И дальше мы двигались уже с гораздо большим энтузиазмом. А когда через час Олег пришел в себя и подтвердил, что с ним все нормально, даже Степан перестал держаться особняком. Вот что нужно для того, чтобы компания сложилась. Как оказалось, ничего особенного. Одна хорошая драка и интересная для всех цель. Вот и все. До места мы добрались без приключений и в полной темноте. Пришлось еще, правда, подождать около часа до полуночи, но нас никто не беспокоил, так что и это время пролетело очень быстро. Даже получилось немного отдохнуть и присмотреться к цели нашего похода. Песчаный город вблизи выглядел еще величественнее, чем с высоты орлиного полета. И пусть и было видно, что строился он на скорую руку, составляющие его кубы были установлены немного в кость, да и их собственная форма была отнюдь не идеальна но огромные размеры не могли не вызвать уважения. Да мы и сами недавно построили не маленькую крепость, но из дерева, а здесь же чувствовался уже совершенно другой, более серьезный и профессиональный подход. «А вам не кажется, что для жилого города там как-то слишком тихо?» Через некоторое время Яна решила поделиться своими наблюдениями. «И словно смертью веет!» Олег изобразил для всех, что просто употребил красочный оборот. Но мы со Степаном, зная о его особенностях, поняли все буквально и переглянулись. «Не самые хорошие новости, но это все равно ничего принципиально не меняет. Как и раньше, нам все равно нужно будет пробираться внутрь. Но на простую прогулку никто изначально и не рассчитывал». «Что ж, тем больше причин быть еще осторожнее». Я еле сдержал тяжелый вздох. Кстати, Нина, а кто-то из твоих питомцев мог бы пробраться внутрь и проверить все для нас? Да, девушка кивнула, но без особого энтузиазма. Вот только гарантировать незаметность без знания особенностей местных жителей я не смогу. Тогда к черту разведку. Тут же отрезал, окончательно растерявший неуверенность и сомнение Степан. И я, кстати, был с ним согласен. Лучше уж использовать эффект неожиданности и посмотреть на настоящую реакцию тех, кто тут живет, чем тянуть время и дать им возможность подготовиться. К драке или тому, чтобы навешать нам лапши на уши. Соглашусь. А еще, если начнем шпионить, нас могут сразу же без объяснений записать во враги. Я немного дополнил аргументы Степана, и моей поддержки оказалось достаточно, чтобы и остальные согласились с планом старшего блондинчика если можно так назвать предложение идти вперед без какой-либо подготовки. После этого мы прикинули высоту стен и, срубив пару подходящих деревьев, подбежали с ними к границе песчаного города, уложив свою ношу на стену, как своеобразные лестницы. Дальше взобраться по ним было уже делом техники. Пара секунд, и мы полным составом стояли на гребне и смотрели на полностью пустую внутреннюю территорию. «Никого нет». Яна как будто принюхалась, прежде чем выдать свое заключение. «Давайте, прежде чем делать выводы, сначала проверим все внутри пирамиды». Нина все еще была на стороже. «И с той стороны от нее, за которой мы сейчас ничего не видим», — дополнил нашу стратегию Олег, и мы прямо по стене двинулись в обход, решив, что для начала будет безопаснее проверить все, что только можно, с высоты и издалека. «Там мертвые люди», — Аркан, до этого молчавший, — первым опознал лежащие на земле изломанные силуэты. «Десять, одиннадцать тел. И еще, посмотрите, рядом есть две кучки пепла. Возможно, это тоже раньше были живые существа». Обсудив все, что можно, мы поняли, что больше нет никакого смысла тянуть время и двинулись рассмотреть свои находки поближе. В пирамиде пусто, только заброшенные складские и жилые комнаты, оставленные около суток назад, Мы стояли возле трупов, когда Нина рассказала о результатах внеплановой разведки, проведенной ее питомцами. Что ж, получается в этом месте сейчас на самом деле никого кроме нас нет. Кроме нас и трупов, которые, между прочим, выглядят как обычные люди в обычной земной одежде. «Сделано в Турции!» Олег присел перед лежащим с краю мертвым парнем и показал нам шильдик с маркой его одежды. «Турция?» «Но тогда получается, что построившие эту крепость или жившие в ней люди, такие же, как мы?» Нина выглядела по-настоящему удивленной. «А может быть кот устроил несколько отборов, и это остатки второй, или еще какой группы наших соперников?» Предположение Аркана чуть не заставило меня поперхнуться, но вроде бы никто больше не воспринял его слова всерьез. Или это просто случайная группа случайных людей, которые могли здесь оказаться по миллиону не связанных с нами причин? Слова Степана прозвучали наиболее разумно, но всю логику тут же разрушил тихий шепот его брата. Олег как раз поднялся, подошел к нам со старшим блондинчиком поближе и принялся делиться своими наблюдениями, так, чтобы остальные никак не смогли их расслышать. А ведь меня, похоже, окончательно приняли за своего. Степан хоть и морщится, но не возражает.